Глава 13. Военный пристально на нас смотрит, а потом расплывается в улыбке. «Первая супружеская ссора?» – усмехается он. «Это всегда выглядит настолько же мило, насколько безобидно. Хотя вам сейчас может казаться, что это трагедия». Симус, до того с хитрым, даже довольным выражением лица, выслушивавший мои возмущения, становится серьезен. Не думаю что вы хорошо понимаете нас господин дангер возражает мерзавец насколько я помню вы все еще остаетесь одним из самых завидных известных холостяков столицы особенно после того как главный инквизитор женился отбор еще устраивать не планируете в глазах гарета мелькает что то очень темное но он быстро берет себя в руки и вполне в духе мерзавца отвечает «Пока не найду кого-то столь же прелестного, как Мелани, ни в коем случае». «Ммм, mm, мне показалось, что между ним и дочкой Ошела что-то есть. Неужели я ошиблась?» «Мелани, не согласишься подарить мне танец?» Спрашивает Гаррет, протягивая руку. «Чувствую, как мне Наталью ложится ладонь Симуса, и он собственническим жестом притягивает к себе». «Профессор Ошел уже ждет нас», – отрезает мерзавец. Пожалуй, не будем заставлять его скучать. И все-таки город чем-то нервирует моего мужа. Хотелось бы узнать чем. Может как-то его раскрыть? Получается, что Симус знает Дангера, хотя не сказать, что слова о нем так уж далеко летит. Но будем честными, наша академия все же достаточно закрытая. А уж мы с отцом так вообще особо из нее не выбираемся. Поэтому можем очень многого не знать. Раздвинув тяжелые бархатные портьеры, заходим в одну из ниш. Внутри, около стены, стоит изящный диванчик, обитый розовым атласом. На нем аккуратно разложено несколько круглых подушечек. Но большую часть пространства ниши занимает круглый стол, сервированный на пять человек. В сервировке очень внимательно подошли к деталям. От тяжелых серебряных приборов, блестящих в свете магических свечей, До хрустальных бокалов, сверкающих своими гранями. Ароматные букеты цветов придают столам праздничное настроение, подчеркивая элегантность и торжественность. Пышные гирлянды из свежей зелени и цветов обрамляют стены, освежая темноту пространства. Тяжелые бархатные портьеры закрываются за нами, надежно скрывая нас от большого зала. Уошел, сидевший на диванчике, тут же вскакивает. Как же я рад вас видеть! восклицает он. А я уже начал переживать, что вы так увлечетесь друг другом, что позабудете о скучном обществе старика. Ну что вы, улыбаюсь, я, скидывая с себя руку Симуса. Какой же вы старик! Вот и папа тоже все заладил. Да у вас еще все впереди, все открытия, вы еще рубиновый цветок не нашли. После последней фразы профессор растерянно отводит глаза и приглаживает волосы. «Ну да, ну да». Он суетливо и немного неловко идет к столу. «Давайте уже приступать к ужину. Эйлин скоро к нам присоединится». Мы успеваем сесть за стол и под непринужденную беседу приняться за закуски, когда в дверях из-за портьеры появляется Гаррет вместе с дочкой Ошела. «Папа, представляешь, генералу Дангеру дали пару внеочередных выходных, и я пригласила его к нам». Эйлин сияет от радости. Будто это она каким-то хитрым планом провернула дело с выходными. Не сказать, что профессора очень порадовал этот факт. Он сдержанно улыбается и кивает. «Прекрасно!» Он встает, чтобы пододвинуть дочери стул справа от Симуса. «При первой же возможности отправлю письмо в особняк, чтобы подготовили две гостевые комнаты». «Две?» – переспрашивает Эйлин. «Я смею надеяться, что эта милая супружеская пара не откажется погостить у нас». «В вопросе не то чтобы приглашение, скорее даже просьба». «Конечно, профессор Рошел. Вежливо и, кажется, очень довольно отвечает Симус. «Мы с радостью примем это приглашение. Думаю, что Мелани тоже не откажется сначала осмотреть окрестности и только потом приступить к работе, не так ли?» «Я сжимаю вилку, борясь с желанием ткнуть ею своего муженька в бок. У меня складывается стойкое впечатление, что все происходит по прописанной кем-то заранее схеме. Даже не так. Не кем-то, а самим Симусом. Да кто же он?» «Потрясающие новости!» С восторгом принимает это решение Гаррет. «Столь прекрасная компания будет замечательным дополнением для выходных». Генерал намеренно смотрит на меня, когда делает акцент на слове «прекрасное». «Это что, комплимент? Он флиртует со мной?» Дочь Уошила, словно ничего не замечая, начинает рассказывать о том, куда можно будет сходить, что посмотреть и в каких ресторанах отужинать. При этом она то, словно случайно, все чаще привлекает внимание Симуса, то непринужденно касается его» то излишне эмоционально реагирует на его шуточки. Они с Гарретом словно сговорились. Только если я на внимание генерала реагирую достаточно холодно, то Симус словно бы даже поощряет Эйлин. Даже время от времени делает ей комплименты. Злит. Это так это чудовище сохраняет видимость нашего счастливого брака? Хотя, что я от него хочу? Он же определенно был и уверенно остается. Всем еще ходоком. Хотя, честно говоря, похоже меня злит кое-что совсем иное. На мне, как и на Эйлин, дорогое изящное платье. Только я в нем чувствую себя очень неловко, потому что привыкла совсем к иному. Строгая удобная одежда, минимум украшений, скромность и незаметность во всем. А Эйлин сияет. И рядом с идеально выглядящим Симусом смотрится намного более гармонично, чем я. Мое место не тут, мое место на раскопках, в палатке, в пещере, в лаборатории, в конце концов. Мелани выводит меня из задумчивости, Гаррет. Раз теперь вы уже никуда не торопитесь, могу ли я пригласить тебя на танец? Сначала, как обычно, хочу ответить: не танцую. Но ненавязчивое движение Эйлин, которое снимает какую-то пылинку с плеча Симуса, подталкивает меня к другому решению. «Да, конечно!» Выпалила я раньше, чем Симус успевает ответить вместо меня. «С удовольствием, генерал Дангер!»